От, ото, о, до, по, про. Например, сделать, стирать. Запомни слова. Здесь издание здоровья. Они начинаются с буквы З, так как это начало корня.